Цветет соп на второй год, покрывая верхушки стеблей лиловыми, реже красноватыми цветками. Через каждые четыре года посадки обновляют. Долгое время Иссоп почитался за первейшее лекарственное растение. В знаменитом средневековом трактате «Салернский кодекс здоровья» читаем. «Грудь очищает от флегмы Трава, что зовется Иссопом. Легким полезен Иссоп, если с медом он вместе отварен. И говорят, что лицу доставляет он цвет превосходный. Еще сто лет назад Иссоп применяли при катарах дыхательных путей, бронхиальной астме и ревматизме. Теплый чай из травы пьют при изнурительном кашле. Урожай зеленой массы снимает выборочно, не давая листочкам перерастать. Маточные растения, конечно, не обрезают. Семенная продуктивность травы высокая. Если ИСОП предназначен для перегонки на масло, зелень срезает в начале цветения. ИСОП хорошо перезимовывает без всякой укрывки. Овощи для приятного аппетита. Базилик. Щепотка листьев базилика придает необыкновенно приятный вкус тушеной баранине. А как эта пряность облагораживает вкус салатов, похлебок, подливок, стоит попробовать каждому. Ароматен с базиликом и томатный сок, только кладут в него не порезанные, а сухие толченые листья за приятный запах и называет этот овощ душки. Ценители солений и маринадов кладут веточки базилика в банки и бочонки. Душки умножает аппетитности грибов и огурцов, особенно лакомыми получаются соленые белые грибы, переложенные веточками базилика. Породнившись с этим овощем остаются выигрыши многие блюда. Даже ломтики сыра, на что уж и собственным запахом, и те обогащаются от соседства с душками. С собой базилик скромен и знатен только на столе. Растение это из семейства губоцветных, стебель у него ветвистый, цветы белые или розовые расположены по три в пазухах верхушечных листьев, так что концы веточек с листьями и цветами кажутся продолговатыми кистями. Цветет все лето. Поскольку пряный овощ этот выходит с юга, на огороде ему надо отводить солнечное безветренное место. Если базилик посадить в тени, он зачахнет и утратит запах. Почвы предпочитает легкие, заправленные перепревшим навозом. Лучшими предшественниками надо считать огурец, кабачок, лук, морковь. Разводить душки лучше рассады. Так быстрее овощ и к столу поспевает, и больше ароматной зелени получается. Сажают по два куста в гнездо 45 на 70 сантиметров. Как однолетник, базилик за сезон успевает взойти, вырасти и дать семена. Ароматная пряность известна людям с древнейших времен. В античные времена ее охотно возделывали греки, затем она попала в Азию и пользовалась там почетом.